«Соглашайтесь», — сказала Донья Марина. «Пусть будет по-вашему», — уступил Дон Энрике. Индиана и Марина обняли его. На глазах юноши навернулись слезы. «А теперь», — сказала Индиана жене, — «пойдем к нашей дочурке». «Да-да», — подхватила, повеселев Донья Марина, — и вы пойдете с нами, Дон Энрик. Все трое с облегчениями радостным сердцем вышли на улицу и поспешили к дому Диего. Радость Дона Хуста Ровно в полночь, как было условлено, москит стоял против собора, поджидая Дона Энрике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 и москит направился домой. Паулита с нетерпением ждала мужа весть о том, что Дон Энрике в Мехико наполнила таким смятением ее сердце, что она не могла ни заснуть, ни даже прилечь. От москита она знала, что Дон Энрике назначил ему встречу ночью у собора и надеялась услышать о новых планах юноши. Ей-то дело чудились шаги по лестнице и стук в дверь. Несмотря на свою непреклонную решимость, о которой Паулит оттвердила Хулии, ей было трудно сладить сердце. Наконец муж вернулся. «Как, ты еще не ложилась, Паулита?» — удивился он. «Что случилось?» — спросила она, не отвечая на вопрос мужа. «Ничего, Дон Андрейке не пришел». А я зря всю ночь на улице проторчал. Но почему он задержался? Не знаю. Да и кто может знать, что там у него стряслось? Хм, как же теперь быть? Я понятия не имею, где его искать. Сегодня к вечеру он, верно, сам придет ко мне. А тем временем я сосну часок. Думаю, что и тебе не мешает отдохнуть. Мне спать не хочется. Лучше я схожу к хули. Как-то привязалась к ней. Она такая хорошая и такая несчастная. Ну что ж, иди. Маскит улегся и вскоре безмятежно захрапел. Паулет оделась тщательнее обычного. Мысль о Дони Энрике не шла у нее из головы. Ей казалось, что она непременно встретится с ним на улице. Вот почему она постаралась принарядиться. С гордым сознанием своей красоты она вышла на улицу и направилась к дому Хули. Несмотря на раннее время, пробило только восемь часов утра, весь дом был на ногах. Хулия не показывалась из своей комнаты. сеньора Магдалена успела послать Дону Хуста записку. Паулита и дон Хуста подошли к дому почти одновременно. Он спешил к сеньоре Магдалене, она к сеньоре Тихули. Тихонько постучавшись, Паулита вошла в спальню к подруге. Хулия была очень бледна.